и заперся со своим гостем в большом кабинете, окна которого выходили на дворы и конюшни. Безмол усадил прилата с той подобострастной вежливостью, секрет которой знают только очень добрые или признательные люди. Кресло, подушку под ноги, столик на колесах — всё это комендант приготовил сам. ну с особенной заботливостью.